Глава 35. С какими известиями приехал граф де Монсоро? Изумление графа де Монсоро возрастало на каждом шагу. Верный бег Роланда, встреча его со знакомой лошадью у стены парка, могли внушить подозрение человеку даже и не столь мнительному, как Обер-ягермейстер. п о с п е ш н о подъехав, Монсоро заметил, каково состояние каменной ограды в этом месте. На ней образовалась настоящая лестница, грозившая обратиться в брешь. Чьи-то ноги, как будто пробили себе ступени. Трава в этом месте была притоптана, сучья обломаны. Граф одним взглядом окинул все предметы, потом от общего перешел к частности. Лошадь прежде всего привлекла его внимание. На животном было седло с чепраком, вышитым серебром. В одном углу был вензель из двух букв F и а То была лошадь из конюшни принца. Вензель означал Франсуа Анжуйский. Подозрения Оберегермейстера превратились в убеждения. Герцог был здесь и, вероятно, бывал часто, ибо любимая его лошадь знала сюда дорогу. б а н с а р о к ревнивый муж, решил убедиться собственными глазами, в какой степени были верны его подозрения. Но оставаясь по эту сторону стены, он ничего не мог знать. Он привязал Роланда и полез на стену по проложенному уже пути. Взбираться было не трудно: ногам было на что становиться, рукам было за что держаться. Усилия м о н с о р о увенчались полным успехом. Взобравшись на верхушку стены, он увидел у п о д н о ж ь я высокого дуба голубую мантилью и черный бархатный плащ. Мантилья без всякого сомнения принадлежала женщине, а плащ мужчине. Обнявшись и обратившись спиной к о г р а д е они прогуливались взад и вперед, полускрытые густыми листьями. К несчастью м о н с о р о он с бешенством вцепился пальцами в стену, и один камень с шумом покатился вниз. При этом в шуме г у л я в ш и е лица которых были скрыты ветвями оглянулись и увидели м о н с о р о В то же мгновение послышался пронзительный женский крик, листья зашумели и молодые люди скрылись, как две испуганные л а н и Холодный пот выступил на лбу м о н с о р о Он узнал голос Дианы. Не будучи более в состоянии преодолевать свои ярости, он соскочил вниз и со шпагой в руке побежал вслед за скрывшимися, но никого не было. Ничто не нарушало вечерней тишины, ни одной живой тени не видно было в аллеях, ни одного следа на дорожках, ни малейшего шума в ч а щ е Только соловьи и малиновки, привыкшие к присутствию молодых любовников, не были испуганы и продолжали весело петь. Что делать? Куда бежать? На что решиться? Парк был обширен. Преследуя одних м а н с а р о м о к встретиться с другими, которых не искал? о б е р е г е р м е й с т е р рассудил, что на первый случай он знал довольно. При т о м он был слишком взволнован, а с таким страшным соперником, как Франсуа, надо было действовать осторожно. Граф не сомневался в том, что соперником его был герцог Анжуйский, но во всяком случае, вернувшись к принцу, чтобы исполнить важное возложенное на него поручение, он по лицу его узнает, виноват он или нет. Потом ему пришла мысль перелезть опять через ограду и увести с собой лошадь человека, которого он застал в парке со своей женой. Эта мстительная мысль дала ему новые силы. Он бегом вернулся к тому месту, где перелез через ограду, взобравшись на нее с помощью сучьев, он перескочил на другую сторону. Но, увы, лошади или, лучше сказать, лошадей там не было. Мысль, пришедшая ему в голову, была так хороша, что прежде его она представилась его сопернику, и тот воспользовался ею. Граф Мансаро яростно вскрикнул, сжав кулаки и угрожая злобному невидимому демону, подшутившему над ним. Но так как никакие неприятности не могли победить твердость его воли, то, собрав все силы, он быстрым шагом пошел по тропинке, которая была ему хорошо известна. Два с половиной часа спустя он подходил к городским воротам, умирая от жажды и усталости. Впрочем, одна мысль утешала его. Он решил обойти всех часовых и узнать, не проехал ли всадник с двумя лошадьми. Ценою золота купит он имя или, по крайней мере, описание примет этого человека. Он спросил часового. но тот только что сменил товарища и ничего не знал. Мансаров о ш е л в караульню и осведомился. Сменившийся часовой отвечал ему, что часа два тому назад он видел лошадь, вернувшуюся в город без всадника. Мансаров с бешенством стиснул зубы. Сама судьба оказалась смеялась над ним. Тогда он пошел к герцогскому дворцу. Там все кипело жизнью, весельем. Окна были ярко освещены, в кухнях пылало пламя, и в воздухе распространялся запах, сильно возбуждавший аппетит. Но ворота были заперты. м о н с о р о позвал привратника и сказал свое имя. Сторож не хотел впускать его. Вы не м о н с о р о сказал он. Почему? Вы были прямы, а теперь согнуты, как старик. Я устал. Вы были бледны, а теперь красны. Мне жарко. Вы выехали верхом, а возвращаетесь пешком? Лошадь моя взбесилась, сбросила меня и воротилась домой одна. Разве ты не видал ее? Видел, отвечал привратник. Так о т о при? Нельзя. Пошли по крайней мере за мажордомом. Привратник, радуясь возможности сложить с себя ответственность, послал за мажордомом. Тот пришел и немедленно узнал Мансоро. Боже мой! — вскричал он. Откуда вы в таком виде? Монсоро повторил тоже, что говорил превратнику. А мы очень беспокоились, когда увидели, что лошадь воротилась домой одна. Герцог, которому я доложил о вашем приезде, уже несколько раз с беспокойством спрашивал о вас. А он спрашивал? И с беспокойством, сказал Монсоро. Как же, он очень беспокоился. А что он говорил? Он приказал привести вас немедленно к нему. Хорошо. Я только зайду в конюшню посмотреть, не случилось ли чего с лошадью его высочества. м а н с а р о вошел в конюшню и увидел Роланда на прежнем месте. Умный конь с большим аппетитом истреблял щедрую порцию овса, заданную ему для восстановления его сил. Потом, не переодеваясь, о б е р е г е р м е й с т е р пошел к столовой. Все дворяне его высочества и сам герцог сидели за столом, уставленным вкусными блюдами и множеством свечей, и с аппетитом трудились около паштетов с фазанами, жареного кабаньего мяса и соусов, крепко приправленных пряностями, которые запивали вкусным и крепким к о г о р с к и м и коварным приятным анжуйским вином. Двор ваш теперь в полном комплекте, говорил антраге, раскрасневшийся как стыдливая девица и пьяный как старый рейтер. Он также богат, как и п о г р и б вашего высочества. Нет, нет, возразил Риберак. У нас недостает Обер-Егермейстера. Стыдно право, что мы едим за столом его высочества, а не поставляем ему провизию. Я подаю голос на избрание Обер-Егермейстера, сказал Ливаро. Какого бы то ни было, хоть бы графа д о м о н с а р о Герцог улыбнулся. Он один знал о приезде графа. Едва Левородо говорил последние слова, и улыбка не сошла еще с лица герцога, как дверь отворилась и в столовую вошел м о н с о р о Увидев его, принц воскликнул с изумлением: "Вот и он", сказал он. "Видите, господа, что нам помогает само небо, мгновенно исполняя все наши желания". Монцаро, смущенный спокойствием и присутствием духа его высочества, поклонился довольно неловко и отвернул голову, будучи ослеплен ярким светом, подобно сове из мрака в ы л е т е в ш е й на солнечный свет. Садитесь и ужинайте, сказал герцог, указав графу место напротив себя. Ваше высочество, отвечал Монцаро, меня мучит жажда. Я проголодался, устал, но не буду ни пить, ни есть и не сяду. Пока не исполню важного возложенного на меня поручения. Вы из Парижа, не правда ли? Прям оттуда, ваше высочество. Ну так говорите. Монсоро приблизился к Франсуа и с улыбкой на лице, с ненавистью в сердце, шепнул ему: Ваше высочество, ее величество вдовствующая королева едет сюда, она желает видеться с вами. Внезапная радость выразилась на лице герцога, на которого были обращены все взоры. Хорошо, сказал он. Благодарю вас, Монцаро. Сегодня, как и всегда, вы выказываете себя верным подданным. Садитесь же теперь ужинать. И он приблизился к столу, от которого отошел на минуту, чтобы выслушать важное сообщение графа Домонцаро. Ужин опять оживился, лишь только Обер-Гермейстер опустился на мягкий стул между ребераком и леворо, ввиду сытного и вкусного ужина, как совершенно потерял аппетит. Дух победил плоть. Взволнованный ум его вернулся к прежним тягостным мыслям. Он припомнил свою поездку в Меридор, слышал ржание лошадей, видел п р о г у л и в а в ш и х с я любовников, слышал крик Дианы, отозвавшийся в глубине души его. Тогда, не обращая внимания на шумные разговоры, на вкусные блюда, на весело разговаривающих соседей, на того напротив, кого он сидел, Мансара углубился в размышления, и мало по-малу на челе его собирались мрачные тучи, и из груди его вырвался глухой стон, поразивший окружавших его. "Вы очень устали, господин о б е р г е р м е й с т е р сказал принц. "Ступайте ложитесь спать". "Прекрасный совет", сказал л е в а р о Последуйте ему, граф, а не то уснёте над тарелкой. Простите, ваше высочество, сказал м о н с а р о подняв голову. Да, я очень устал. Напейтесь до п ь я н а проговорил Антрога. Как рукой снимет? Да, проговорил м о н с а р о Кто пьян тот забывает. Посмотрите, господа, вскричал Леваро. Он ни разу не опорожнил стакана. За ваше здоровье, граф, вскричал Риберак, подняв стакан. Мансарод о л ж е н был ответить и одним глотком опорожнил стакан. О, да он славно пьет, проговорил Антраге. Да, отвечал принц, старавшийся угадать причину скорби о б е р г е р м е й с т е р а Да, славно, славно. Граф, сказал Риберак, у с т р о й т е нам, пожалуйста, охоту, ведь вам знакомы здесь все окрестности. У вас здесь есть имения, леса, сказал Леваро. И даже жена, прибавил Антраге. Да, машинально повторил господин де Монсоро. Имене леса и жена. Да, господа, да. Устройте охоту за кабаном, граф, сказал герцог. Постараюсь, ваше высочество. Вот хорошо, постарайтесь, сказал один из анжуйских дворян. Леса здесь населены кабанами. Да я сам в старом лесу берусь выгнать не менее десяти кабанов. Монсоро невольно побледнел. Старым лесом называлось именно то место, куда привез его Роланд. Ах да да, завтра, завтра, закричали хором дворяне. Можно завтра, граф? спросил Франсуа. Я всегда готов к услугам вашего высочества, отвечал Монсоро. Однако так как теперь уже з а п о л н о ч ь и я очень устал, то позвольте мне отдохнуть один день. К тому же мне надо сперва осмотреть з д е ш н и е леса. Правда, правда, и повидаться с женой, сказал герцог Конжуский й с д о б р о д у ш и е м убедившим бедного мужа, что именно он был соперником его. Справедливо, весело, вскричали молодые люди. Мы даем графу де Монсород 4 в а д ц а т ь четыре часа отдыха. В это время он успеет осмотреть все свои леса. Благодарю вас, господа, сказал граф. Я с пользой употреблю эти двадцать четыре часа. Теперь, господин а о е р Егермейстер, п о з в о л я ю вам идти спать, сказал герцог. Проводите графа де м о н с а р о в его покое. м о н с а р о поклонился и вышел. С груди его спало тяжкое бремя. Притворство. Несчастные более влюбленных любят уединение. Когда Обер-Егермейстер ушел из столовой, все опять п о в е с е л е л и Мрачная физиономия графа произвела т я г о с т н о е впечатление на молодых людей, угадывавших, что усталость его была только предлогом, а что его терзала какая-то тайная скорбь. После ухода его и Герцог вздохнул свободнее. Леворо, сказал он, перед приходом Обер-Егермейстера ты начал нам рассказывать историю вашего бегства из Парижа. Продолжай. Леворо стал рассказывать. Но так как мы по праву историка знаем лучше Леворо все подробности, п р и к л ю ч и в ш е г о с я в Париже после бегства герцога Анжуйского, так как мы знаем даже то, чего не мог знать Леворо, то сами расскажем читателю все события с исторической верностью и в хронологическом порядке.